Глава 17 Огюст приехал в Амстердам и сразу направился в Рейксмузеум. Медленно прогуливался он по залам с самой богатой коллекцией картин Рембрандта, какую он когда-либо видел. Он был чуть ли не единственным посетителем музея. Глядя на все это богатство, он думал, собрать бы тут произведения Рембрандта, рассеянные по всему свету. Жаль, что нельзя, — думал Огюст, хотя и рад был раньше повидать Рембрандта в Лувре. Плохо освещенные тесные залы раздражали его. Многие картины сильно пострадали от времени. Толстый слой лака не мог скрыть трещин. Это особенно бросалось в глаза в ночном дозоре, главном украшении Рикс-музеума. Краски на картине выцвели и приобрели грязноватый оттенок. Рама была старомодной. Даже некоторые великолепные карандашные наброски покрылись пылью и пятнами. Он вспомнил Ренуара и Дега, которые не всегда разделяли его восхищение Рембрандтом. Ренуар считал голландца чересчур меланхоличным, а Дега полагал, что он недостаточно меланхоличен. Огюст вспомнил слова Ренуара. «На его картинах почти не сыщешь хорошенькой женщины». В алитре преобладают грязноватые тона, у него так много черного, и мне не нравится его мазок. Он вспомнил, что Дега, который стоял рядом, добавил, «Ты просто не разобрался. То, что Рембрандт — великий художник, это общеизвестно. Да, я признаю, что рисунок у него превосходен, когда он действительно знал, чего хотел. Но Энгр мне больше по душе. Такая чистота линий». Это нельзя не признать, его картины скульптурны. «Может и так», — думал Огюст, — «но именно из-за этих недостатков он еще больше отдавал ему предпочтение». Рембрант был самым любимым его художником. Что бы там ни говорил Дега, у Рембранта не было и тени сентиментальности, да и протестантская праведность была ему тоже чужда. А его темные тона таили в себе глубину, объемность, выразительность. Его интуитивная тяга к Рембранту постоянно боролась с неверием в Рембранта и его друзей, что еще больше усиливало эту тягу. Рембрант не столько подчинял его своему влиянию, сколько трогал до глубины души. Кто бы что о нем ни не говорил, картины Рембранта притягивали Огюста, словно они были его плотью и кровью. Он каждый день посещал Рейкс-музеум. В Амстердаме были и другие музеи, но их очередь еще не подошла. Он ни с кем не обменивался мнениями, а просто стоял, смотрел, впитывал, жадно поглощая малейшие детали. Мир Рембранта «Это никак не мир, захватывающий дух красоты», — размышлял он. «Нет, скорее в нем преобладало безобразное. Его не покорил и знаменитый «Ночной дозор». Картина висела в отдельном зале, она показалась ему слишком громоздкой, замысловатой, а композиция — несколько непродуманной. Его привлекали только лица». Из-за них он не раз возвращался к картине. Изображая их, художник как бы признался всему миру, что великая тьма окружает его. Рембрандт уже обреченный человек, обессмертил этих людей своим талантом, воображением и умом, хотя смерть отняла у него все, что было ему дорого. Смерть подкрадывалась к нему самому а люди всячески унижали его, называя ничтожеством, неудачником, нищим. И все же Рембрандт продолжал писать, не за тем, чтобы отомстить за себя, а потому, что не писать не мог. Рембрандт откликался на события своего времени. Рембрандт остро чувствовал весь трагизм борьбы человека с судьбой и отобразил эту борьбу как ее свидетель и участник. Страдания духа и плоти у него едины. Амстердам не оценил Рембранта, и художник с годами примирился с этим. Примирился. Эта мысль не давала Огюсту покоя. Он не собирался подражать Рембранту или идеализировать его. Что бы он ни читал о художнике, всюду говорилось о его недостатках, безалаберности расточительности. Огюст так ненавидел эту расточительность, внезапные порывы тщеславия Рембрандта, его пороки, и все же вся жизнь художника была бесконечным поиском истины. Без всякой сентиментальности Рембрандт непровержимо и убедительно показал людям, сколь бренна жизнь, сколь разрушительно ее воздействие и сколь неизбежны смерть и конечное разрушение которые часто приходят раньше самой смерти. В конце концов художника стало интересовать лишь внутренняя жизнь изображаемых людей, их лица, почти поглощенные тьмой, часто освещенные лишь одним лучом света. Эти лица выражали непреживность борьбы между светом и тьмой. Все остальное было для художника второстепенным. Огюст делал множество набросков. Впервые за все годы он испытывал неодолимое желание приняться за новую работу. Снова рука обрела легкость и стремительность, покрывая рисунками лист за листом многочисленных альбомов. Как хорошо, что он приехал один! Он был полон идей собственных, и Рембрандт тут совсем ни при чем, — говорил он себе. — Он современный человек, человек XIX века. И куда лучше в одиночестве впитывать в виденное, когда ничто не мешает? Пусть свет и тьма Рембрандта пробуждают в нем новые, неизведанные чувства. Что бы ни изображал художник, молодого или старого еврея, крепкую, сильную Магдалину или толстого бюргера, покорную служанку или свою возлюбленную Саскию, он всегда прежде всего изображал человека». У Агюста возникало желание вылепить голову, голову Венеры, Адама, поэта, кого угодно, лишь бы вновь почувствовать всю выразительность и силу камня. Я был прав, когда старался постичь внутреннюю жизнь моих моделей, — думал он, — Биби, отца Эймора. Доктора Арно, папы или розы, это всегда должно оставаться главным в моей работе. В последующие дни Огюст заставил себя оторваться от изучения картин Рембрандта и перешел к Рубенсу и Гальсу, Вермееру и Брейгелю. Он внимательно изучал их работы и наслаждался ими, особенно Рубенсом, произведения которого напоминали ему скульптуры но близился день отъезда. Прошло уже две недели. Ван Расбург и Роза, должно быть, волнуются. Рембрандт по-прежнему притягивал его, но сам Амстердам он покидал без особого сожаления. Город ему не понравился. В эти зимние дни он был промозглым, серым, туманным, иссеченным бесчисленными каналами. Каналы раздражали Огюста, он предпочитал твердую почву, и архитектура города была слишком прочной, надежной и часто примитивной и чересчур суровой. Он посетил Уэстеркерк, голландскую реформаторскую церковь XVII века, где был похоронен Рембрандт, и разочаровался. Церковь не производила впечатления легкой и воздушной а была напротив тяжелой, темной, и, казалось, вся пропиталась запахом дукатов. Он решил, что Амстердам еще мелкобуржуазнее, чем Брюссель. В свое последнее утро в Амстердаме он на прощание побывал в доме Рембранта на Йоденбреэстрад, где художник создал свои основные шедевры. Дом оставил у него грустное впечатление. Трудно было представить себе, что все эти работы родились в этой древней постройке. Дом находился в старинном еврейском квартале, многие обитатели которого послужили Рембранту моделями. Зачарованный Огюст пошел дальше и скоро очутился у дома, где родился Барух Спиноза. По пути в Брюссель он много размышлял. Рембрандт, по-своему переосмыслив свет и тень, Создал произведение неведомой до да толи глубины. Огюст был благодарен Ван Расбургу. Без лишних ста франков он не смог бы пробыть в Амстердаме две недели. Роден вернулся в Брюссель, довольный тем, что открыл для себя новый мир. Ван Расбург ни словом не упрекнул Огюста. Ему не понравилось, что тот пробыл в Амстердаме две недели. Но, как он ожидал, партнер с еще большим рвением взялся за работу. Роза встретила Аугюста так ласково, словно он отсутствовал всего один день, и Аугюст, в которого поездка влила новые силы, стал с ней нежнее. «Да, дорогая, Амстердам мне помог». В нем обострились все чувства. Он понял, что талант его возрос и силы неисчерпаемы. Он стал проводить много времени у себя в мастерской, работал над бюстами, над несколькими одновременно. После поездки в Амстердам Огюст по-новому организовал свою работу. Как только беспокойство вновь овладевало им, он на несколько дней оставлял Брюссель и отправлялся изучать музеи и соборы Бельгии и Голландии. Партнер был недоволен, но не решался противоречить, ведь он сам подал ему такую идею. И Агюст, уезжая, всегда оставлял запас готовых работ, больше, чем могли отлить в его отсутствие. И он перестал сетовать, что не подписывает собственные произведения. Он словно жил в ожидании чего-то, что позволит ему осуществить все его заветные замыслы. Иван Разбург молча скрывал растущее недовольство. Роза никогда не знала, когда Огюст уедет, куда. Она покорно ожидала его возвращения и следила за мастерской. Огюст побывал в Брюге и Гарлеме, Антверпене и Гаге, и всюду рисовал, делал наброски, создавал в своем воображении новые скульптуры, наблюдал, и душа его живо откликалась на все увиденное. Он еще несколько раз побывал в Рейкс-музеуме. И куда бы ни приезжал, всюду старался разыскать картины Рембрандта. После поездки он месяц или два оставался в Брюсселе и работал. Но замысел той самой важной скульптуры оставался для него неясным. И от этого все сильнее разгоралось в нем желание увидеть Италию и Микеланджело. «Это неизбежно», — сказал он ван Расбургу, — «ему необходимо там побывать». «Чтобы узреть новые шедевры?» — спросил Ван Разбург, и насмешливая нотка прозвучала в его обычно ровном голосе. «Разве мало вы их уже повидали?» На мгновение Огюст оскорбился, но тут же понял, что Ван Разбург задал вопрос без задней мысли. «Да и что он понимает в таких вещах? Разве нельзя немного подождать? У нас очень много заказов. Нет». «Если я не поеду сейчас, то, наверное, уже никогда не поеду». Ван Расбург был явно недоволен, но его радовало то, что он выполнил заранее большую часть заказов. «Жозеф, ведь вы знаете, я давно собирался поехать в Италию, а зима — самое подходящее время». «Италия! Вы говорите о ней словно о земном рае. Меня влечет Микеланджело». «Я хочу увидеть Моисея и Давида. Я так зол на себя. Мне кажется, я ничего не достиг в жизни». Ван Расбург предупредил. «После такой поездки вы, возможно, уже никогда не будете довольны собой». «Жозеф, дайте мне денег взаймы». С неожиданной настойчивостью сказал Огюст. «Если вы согласитесь выполнять заказы для церкви, это покроет расходы на поездку». «Ваша церковная скульптура прекрасна, но вы отвергаете такие заказы!» — проворчал Ван Расбург. Огюст многозначительно сказал, «Возможно, после Микеланджело я изменю мнение». «Или еще больше разочаруетесь в нашем содружестве», — подумал Ван Расбург. «Но он знал, что Огюста не переубедишь. Если принял решение, ни за что не отступится». «Сколько вам надо?» 800 франков». 800 Слишком много?» «Пожалуй, хватит и 700 друг мой. Просто нужно побольше, на всякий случай». Ван Расбург знал, что потребуется по крайней мере тысяча, и все же запротестовал. 800 франков! Да вы разорите нас, Огюст!» Огюст ждал, какое решение примет его партнер. Ведь успех их дальнейшей работы зависит от этого решения. Он не оставит партнера, но отныне главное внимание будет уделять собственной работе. В последний момент Ван Расбург расщедрился на 900 франков. Решил показать, что не такой уж он черствый человек. Огюст остался доволен, но решил ограничить расходы стами франками.